Увидеть пришлось спектакль, костюмированное, тщательно срежиссированное и безупречно исполненное действо. Маэстро Манхарин в розовом снаружи и жёлтом изнутри плаще капоте выступил на арену в окружении целого сонмища помощников кавадоров, разряженных лишь слегка менее пышно. Даже на кава, небольшой складской автопогрузчик, повязали несколько цветных тряпок. Не взирая на скромные размеры, погрузчик был довольно опасной тварью. Задняя ось имела явно независимую подвеску колёс, которые вдобавок крутились на все 360 градусов без всяких ограничений. Погрузчик был дьявольски маневренен и быстр, а ковш его отточен до едва ли не бритвенной остроты. Кава дважды задевал краем ковша доски заграждения и дважды раскалывал их по вдоль на тонкие светлые щепы. Тем не менее, манхарин в своём плаще долго вертелся перед самым сверкающим лезвием, мудрясь остаться невредимым. Движения матадора были скупы и назаглядение совершенны. Со стороны казалось, будто он исполняет танец, губительный танец на самом краю пропасти. В итоге Манхарин сначала сменил капоте на мулету, а потом мулету на широкий секач. Маэстро так и остался невредимым, а погрузчику сначала перерубил шланги гидравлической системы, отчего ковш бессильно повис на нижних ограничителях, а потом весьма ловко располоссовал шины задних колёс, оставив КАМАЗ практически неподвижным. Публика подвывала от восторга. Маэстро Кланялся. За час Манхарин разделался также с небольшим краном, загадочной штуковиной, оснащенной горизонтальным маховиком и гусеницами, и, под самый занавес и явно на потеху публики, с обычной поливальной машиной. Маэстро и Кавадоре вымокли до нитки. Публика от восторга уже не подвывала, а натурально выла. В общем, первые выводы Геральт сделал. Безусловно, Манхарин не новичок в деле умерщвления механизмов. И, что вполне естественно, он делает это медленно и по возможности эффектно. Там, где опытный ведьмак ограничился бы дюжиной секунд и парой движений, матадор вынужден устраивать сущие пляски с бубном минут на пять, а то и 10. А ну и понятно, зрители хотят, чтобы им сделали красиво и чуточку страшно. Второе, что отметил Геррольд, это задействованные на корабле механизмы. Их нельзя было назвать совершенно безопасными, однако никакие это не дикие твари с дикого завода. Да, внешний вид им намеренно создают устрашающий. Всё, что может блестеть, полируют до состояния зеркала, а каждую зазубренную шестерёнку стараются выставить на показ. Однако, если бы на пласа де ла Кава ощутилась реальная дикая машинный убийца за однозначную победу матадора, Герельд поручиться бы не рискнул. Трюки трюками, а поединок поединком. Однако главного ответа на вопрос Шуйского Герельд так и не получил. Как далеко простирается умение маэстро Манхарина, чего он испугается настолько, чтобы отступить? Проверить это можно было единственным способом однако события вдруг начали разворачиваться в весьма неожиданном направлении. «Мне показалось?» — спросил Манхарин, с прищуром глядя на Карлоса Гарсия, или в одной из вип-ложь отсвечивала ведьмачья лысина. Импресарио выдержал паузу. Прищур тоже выдержал. «А с каких пор это вас волнует, Фауста?» Матадор зачем-то посмурнел. «Не люблю работать под их тяжелыми взглядами. Разве ты не знал этого, Карлос?» «Хотите сказать, что взгляд профессионала вас смущает?» «Меня?» — скинулся Манхарин. «Смущает? Еще скажи, что мне интересно мнение этого порченного аптека и отродья о технике кориды!» Импресарио отозвался довольно холодно. «Мнение профессионала всегда интересно». Тем более, если это профессионал в смежной области. Тут Манхарин не выдержал, отодвинул тарелку, приборы оглушительно звякнули, и вскочил. "Я не понял. Ты равняешь этих уборщиков металлолома со мной, с Фаустом Манхарином?" "Побойтесь жизни, маэстро. Я всего лишь назвал ведьмаков" профессионалами в смежной области, и говоря о частоту появления ведьмака в VIP-ложе, куда сильнее должно взволновать меня, нежели вас. Южный темперамент матадора в очередной раз был погашен ледяным спокойствием импресарио. Карлос Гарсиа успел неплохо изучить своего подопечного и с некоторых пор приобрёл на него известное влияние. Тебя? Почему? Карлс Гарсия легко прощал более молодому подопечному многое, в том числе показушную фамильярность, даже публичную, ибо звезда должна быть эксцентричной. К ней неприменимы обычные категории живых. Звездам положено то и дело капризничать, периодически закатывать оглушительные скандалы, смертельно обижаться на весь мир и совершать разнообразные необъяснимые глупости. Звезда без этого неизвестна. Не звезда, а так, звёздочка, если не искорка, которая стопроцентно исчезнет с небосклона шоу-бизнеса весьма быстро. Потому что его прислал Шуйский. Шуйский, тот надутый полуэльф, который опрометчиво решил, будто я чего-нибудь испугаюсь. Тот самый. Но насчёт его опрометчивости я бы не спешил делать выводы. Ведь мака это он прислал. Опять-то со своим ведьмаком приготовился вторично вспыхнуть мотодор. И насчёт ведьмака не спешите делать выводы. Какие ещё выводы? Любые. Приятного аппетита, маэстро. Карлос Гарсиа промокнул губы салфеткой и только после этого встал. Был он невысок и сухопар, чтобы не сказать точь На фоне такого бравого южного молодца, как Фауста Манхарин, импресарио и впрям выглядел задохликом. Однако сила его заключалась не в румяных, кровь с молоком щёках и не в содержащих кривую евро сажень плечах. Сила его заключалась в мощи интеллекта, жизненном опыте и финансовых возможностях. Интеллект обитал под крапчатой лысиной, Финансовые возможности подкреплялись обширными связями и почти безупречной репутацией. Лысине Карлоса Гарсиа было далеко до ведьмачей. Во-первых, она была следствием не мутации, а банального возраста, из которого в свою очередь проистекал завидный жизненный опыт. Ну, и во-вторых, никаких татуировок на ней, естественно, не было. Так что смотрелась Лысина побледнее. Но вот того, что под нею крылось, следовало бояться даже ведьмакам. Карлос Гарсиа был человеком и прожил в этом мире всего 62 года, но он определённо прожил их не зря, на зависть иным долгоживущим. Выйдя из столовой, он спустился на первый этаж в кабинет. И два он успел войти и взглянуть на высокие напольные часы, тихо вмякнул мобильный телефон. Импресарио, первого мотадора Европы, неторопливо вынул аппарат из кармана и взглянул на экран. Как он и ожидал, высветился ничего ему не говорящий номер. "Слушаю", сказал Карлос Гарсиа в трубку. "Всё готово", сообщили ему. "Начинайте", велел импресарио и нажал на отбой. Живого, который только что звонил, Карлос Гарсиа, конечно же, узнал. Его звали Лофт. Первый раунд вы проиграли вчистую, господин Шуйский, сообщил Геррольд, отпивая эльфийского джина пополам с пещерской минералкой. "Представьте себе, я заметил", весело отозвался полуэльф. Шуйский действительно был весел, никакой бравады или показухи. Попивая тот же джин, попыхивает сигарой, улыбается. Впрочем, трудно было предположить, что Манхарина удастся запугать смешными механическими уродцами, которых ведьмак имел счастье наблюдать на недавнем представлении. Надо ли понимать, господин Шуйский, что первый раунд вы рассматривали исключительно как разведку? Вы, на редкость проницательный мастер Геральт. В таком случае, задумчиво спросил ведьмак, от чего бы не провести разведку? По видеозаписям прежних выступлений Манхарина Шлуйский расплылся в ещё более широкой улыбке, а от того мастер Геррольд: "Что это, вряд ли долобы нам? Да и вам тоже достойную пищу для размышлений. Никогда раньше Манхарин не сталкивался с нашими машинами, да и вообще с машинами, порождёнными большим Киевом".